Погодите, Оданагю. Не торопитесь так познакомиться с мистрис Мэкшен. Я сперва расскажу про нее одну вещь, вследствие которой она произведет на вас при первом свидании более благоприятное впечатление, чем обыкновенно. Присядьте и погодите надевать перчатки. Я передам вам наш вчерашний с ней разговор перед самым сном, когда мы оба уже готовились перейти в объятия Морфея. Не стану пересказывать ее вопросы о вас. Мои ответы скажу только, что о вас наговорил я кучу хорошего. В конце концов, она заметила, что с вашей стороны было бы большой любезностью дать мне взаимы денег. И что она за это готова полюбить вас как друга. Тогда я сказал, что вы очень несчастливы в своих предприятиях, что вам не повезло. Она поинтересовалась, в каком отношении. Я сказал, что это очень долго рассказывать, длинная история, а мне хочется спать, и, разумеется, только еще больше разжег ее любопытство. Чтобы сделать ей удовольствие, я не лег, а остался пока на ногах и рассказал ей приблизительно то, что слышал вчера от вас, прибавив к этому, что вот уже наступает зима, но что между тем вы не можете исполнить свое обещание – съездить в Петербург. «Как вы думаете, что она сказала на это, моя добрая душа?» «Она сказала, Мэкшен, если ты меня любишь, и если ты чувствуешь благодарность к товарищу за то, что он тебя выручил в свое время, ты завтра же отвезешь ему денег, сколько нужно на поездку и даже больше, сколько вообще он спросит. Если он добудет себе невесту, он нам отдаст, а если нет...» «Ну что ж, ничего, деньги — дело наживное». «Это очень хорошо с твоей стороны, душа моя», — сказал я. «Но не согласилась ли бы ты на то, чтобы и я с ним поехал? Я буду ему очень полезен в таком деликатном деле». «Действительно, до я думаю, что принесу вам большую пользу, если поеду. И кроме того, мне самому следует развлечься, переменить на время обстановку». Она серьезно спросила, «А без тебя он разве не сможет?» Я отвечал, «Боюсь, что нет». «И хотя я прожил почти всю свою жизнь в казармах, Света не знаю и не люблю, но для такого товарища, который всегда был добр ко мне», она перебила, «Долго ли ты рассчитываешь пробыть в отсутствии?» «Самое большие месяца два». «Ну, хорошо». «Мне твоя поездка нисколько не улыбается, но раз ты говоришь, что это необходимо, так уж поезжай, нечего делать». Она даже вздохнула, бедняжка. «В таком случае я поеду», — сказал я. «Да», — сказала она, — «это твой долг». Я пришла к решительному заключению. «Как ты скажешь, так я и сделаю», — сказал я. «Но отложим вопрос до завтра, а сейчас давай ложиться спать». Утром сегодня она объявила, что ее решение окрепло и что она меня отпускает. Потом выдвинула ящик, достала 300 фунтов золотом и билетами и сказала, что если окажется мало, то мы напишем, и она пришлет. «Не правда ли, Ода Нагю? ведь золото, ведь бриллиант, а не баба?» «Вот и деньги». «Правда, Мэг она золото, но не потому, что дала мне денег». а потому что у нее сердце замечательно доброе и отзывчивое. Относительно же вас, Мэкшен, я не знаю, зачем, собственно, вам ехать со мной. Разве вы не думаете, что я могу быть для вас чем-нибудь полезен? Думаю и не сомневаюсь, что вы будете мне полезны. Но только сейчас я еще не вижу, чем и как. А я вижу... И если вы не возьмете меня с собой, это будет с вашей стороны очень нелюбезно. Мне необходима легкая перемена обстановки. Потому что, видите ли, Оданагю, семейное счастье — такая вещь, которой нужно приучаться постепенно. Ну, будь по-вашему, только я боюсь, что причиню горе вашей добрейшей супруге». «А, она так занята своим делом, что у нее просто времени не будет скучать без меня. Зато сколько будет у нее радости потом, когда я вернусь домой?» «Пожалуй, что и так. Ну, а теперь позвольте мне, наконец, пойти и засвидетельствовать мистрис Мэк моё искреннее почтение и принести ей мою глубокую благодарность». Капитан Одонагю застал мистерис Мэкшен среди обычных хлопот с посетителями столовой. Капитан нашел ее чрезвычайно симпатичной и милой, хотя, правда, несколько тучной. Она невольно располагала к себе каждого своей простотой, добротой и искренностью. Пообедали втроем. Одонагю сумел ей понравиться. Было решено, что на этой же неделе оба джентльмена сядут на корабль, отходящий в Гамбург, чтобы проследовать оттуда в Петербург. С ними поедет и Джо в качестве мальчика-слуги.